Судья Ди подошёл к лестнице и окликнул лавочника. Когда круглое лицо последнего появилось внизу, судья спросил его: "Помогите нам разрешить дружеский спор. Не заметили ли вы, куда и когда выходил мастер у прошлой ночью?" Лавочник почесал голову, И сказал с ухмылкой, — Извините, сударь, но никак не припомню. Прошлой ночью здесь столько народу шастало, что я толком и не скажу, выходил ли куда-нибудь мастер У или нет. Судья Ди кивнул, слегка потеребил бороду и сказал, обращаясь к юноше, — Сюцайдин утверждает. Что вы наняли соглядатаев, которые следили за его усадьбой? Урас хохоталса. Какая бесстыдная ложь, воскликнул он. Я тщательно образом избегал этого недостойного генерала. Я бы и медикаломового не заплатил за то, чтобы узнать, что он делает. В чём? спросил судья Ди. Ваш отец «Обвинял генерала Дина!» Лицо У сразу приняло серьезное выражение. Старый мерзавец, — начал он с горечью в голосе, — пожертвовал жизнью целого батальона императорской армии. Восемьсот солдат положил, чтобы самому выпутаться из-за труднительной ситуации. варвары порубили их на мелкие куски генералу Дину не сносить головы если бы не возникшее и в то же самое время волнение в войсках дело решили замять дабы не давать солдатам повода для ещё большего возмущения генерала отделался тем что его лишь заставили уйти в отставку судья Джи Не сказал на эту речь ничего. Он подошел к стене и стал рассматривать картины У, на которых были изображены сплошь буддийские святые и божества. Богиня Гуан-Инь удавалась художнику особенно хорошо. Иногда она была нарисована одна, иногда среди группы окружающих её божеств. Судья повернулся. Позвольте мне завершить откровенную беседу откровенными словами, сказал он. Ваш так называемый новый стиль не показался мне каким-то шагом вперед. Впрочем, возможно, к нему просто следует привыкнуть. Если бы вы дали мне одну из ваших картин, я смог бы получше рассмотреть ее на досуге. У с сомнением посмотрел на судью, После минутного колебания он снял со стены средней величины картину, изображавшую богиню Гван-инь в окружении четырех других божеств. Развернув ее на столе, У взял свою печать. кусок белой яшмы с искусной резьбой, лежавшую на крошечной подставке из черного дерева. Приложив печать к подушечке с киноварью, он поставил ее в уголке картины. Отпечаток представлял собой древнее начертание иероглифа «Фэн». Имя живописца. Затем У свернул картину и вручил ее судье. «Итак, я арестован?» — спросил он. «Похоже, вас тяготит какое-то чувство вины», — сухо заметил судья. «Нет, вы не арестованы, но вы не имеете права покидать дом до моего распоряжения».